«Знай, у брат мой, — заговорил Шахземан, — что когда ты прислал ко мне визиря с требованием явиться к тебе, я снарядился и уже вышел за город, но потом вспомнил, что во дворце осталась жемчужина, которую я хотел тебе дать. Я возвратился во дворец и нашел мою жену с черным рабом, спавшим в моей постели, и убил их и приехал к тебе, размышляя об этом. Вот причина перемена моего вида и моей слабости. Что же до того, как ко мне вернулся румянец, позволь мне не говорить тебе об этом? Но, услышав слова своего брата, Шахрияр воскликнул, Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, почему возвратился к тебе румянец. И Шахзыман рассказал ему обо всем, что видел. Тогда Шахрияр сказал брату своему Шахзыману: Хочу увидеть это своими глазами! И Шахзыман посоветовал. Сделай вид, что едешь на охоту и ловлю, а сам спрячься у меня. Тогда увидишь это и убедишься воочию. Царь тотчас же велел кликнуть клич о выезде, и войска с палатками выступили за город, и царь тоже вышел. Но потом он сел в палатки и сказал своим слугам, «Пусть не входит ко мне никто». После этого он изменил обличье и украдкой прошел во дворец, где был его брат, и посидел некоторое время у окошка, которое выходило в сад. И вдруг невольницы и госпожа вошли туда вместе с рабами и поступали так, как рассказывал Шахземан, до призыва к послеполуденной молитве. Когда царь Шахрияр увидел это, он лишился разума и сказал своему брату Шахзыману, «Вставай, уйдем тотчас же, не нужно нам царской власти, пока не увидим кого-нибудь, с кем случилось то же, что с нами, а иначе смерть для нас лучше, чем жизнь».